Глава седьмая История с наперсточником насторожила меня. Как вы объясните появление таинственного мошенника, который поджидал у метро именно Анастасию? И главное, каким образом к нему попало кольцо Нины Феликсовны? Откуда симпатичный молодой человек мог узнать, когда Настя Груздева пойдет из общежития бывших зэков домой? Ответ на последний вопрос нашелся сразу. Кто-то предупредил красавчика. И, скорее всего, информатор один из подопечных Зоевых. Да, все жильцы дома Доброй Надежды находились в цирке. Но то, что Анастасия не пойдет на представление, а останется мыть окна, было известно заранее. Может, в общежитии помимо Ларисы Малкиной, пьяного Кирилла Найденова и Насти находился еще кто-то? Вдруг один из бывших уголовников тайком удрал в представление и незаметно вошел в дом. Что если вся история придумана для того, чтобы подвести под монастырь Настю? Но зачем преступнику нужно отправлять девушку за решетку? Она его обидела, унизила, узнала его тайну и грозилась ее разболтать? И почему кольцо? Проще украсть деньги, вытащить из сумки Нины Феликсовны кошелек. Откуда вор мог знать, что Зуева оставит на рукомойнике фамильную драгоценность? Я вздохнула, но этот вопрос вроде тоже есть ответ. Благотворительница, по словам Лены, постоянно бросала перстень на полочке. И он к ней всегда благополучно возвращался. Что же случилось на этот раз? Отчего украшения не отдали владелице? Как оно попало к наперсточнику? Стоп, я начинаю ходить по кругу. Что произошло с Марианной? Скупщица сообщила в полицию о сданном в ее ломбард украшении можно сказать, утопила Настю и скоропостижно умерла. Вся история выглядит очень странно. Вдруг Лена права, и ее дочь ни в чем не виновата, она жертва чужого хитроумия, но кто мог желать девушке зла? Поняв, что мне надо поговорить с подопечными Ниной Феликсовной и с ее верной помощницей Ларисой Малкиной, я призадумалась, как изыскать такую возможность. Появиться в фонде под своим именем нельзя. Едва я покажу служебное удостоверение, как все сотрудники и обитатели Дома Доброй Надежды мигом узнают, что к ним явился детектив, а тот, кто помогал наперсточнику, затаится и заметет все следы. У Макса на службе состоит Володя Анисимов, который очень быстро изготовит вам любые документы и составит новую биографию. Конечно, если вы попытаетесь ввести в заблуждение серьезную организацию – Захотите, например, устроиться по фальшивому паспорту в госзнак, то вас живо разоблачат. Но у кадровика в обычной фирме вопросов не возникнет. Вот только мне абсолютно не с руки обращаться к Володе, который не особенно жалует меня и непременно скажет. «А Макс в курсе твоего расследования? Нет? Извини, без приказа босса я даже не чихну». Минут пятнадцать я пыталась сообразить, как лучше решить проблему. Потом меня осенило. Офелия Бурмакина. Фелия — жена очень обеспеченного человека. Она занимается благотворительностью и не любит посещать светские мероприятия. Фотографии Бурмакина и никогда не мелькают в глянце. Я тут же позвонила Офелии, объяснила суть вопроса и та сказала. «Я знакома с Ниной Феликсовной. Мы встречались на балу для меценатов, который устраивал мой муж перед Новым годом. Очень приятная дама». «Не волнуйся, я все организую». Она звякнула Зуевой и сказала ей. «У меня есть двоюродная сестра, Леночка Романова. Прекрасный, добрый, но очень наивный, не от мира сего человек. Сколько раз ее обманывали, невозможно сосчитать. Лена склонна всегда верить людям, а те, узнав о нашем родстве, использует ее, чтобы проникнуть к нам в дом, познакомиться с элитой делового мира России». «Нина Феликсовна, буду откровенна, мне нужно, чтобы моя родственница работала в таком месте, где нет подлецов и негодяев. Размер зарплаты не принципиален. Ленуся живет с нами. Нет ли в вашем фонде местечка для моей сестрички?» «Даже если б его не было, все равно мы бы изыскали возможность приголубить Елену», заверила Нина Феликсовна. «Мы буквально на днях рассчитали девушку, которая работала помощником-секретариум в нашем дизайн-бюро». Много денег мы не платим, зато обещаем интересную творческую работу. Еще Лена, если захочет, может помогать нашим подопечным стать правой рукой Ларисы Малкиной. Вы же знаете Ларису, супругу Вениамина Константиновича? Лично нет, но слышала, что она занимается благотворительностью не на показ, а на самом деле, — ответила Офелия. Да, Лара не из тех, кто любит покрасоваться с бокалом шампанского в руке на вечеринках под лозунгом Поможем гигантским дельфинам пустыни Сахара. Малкина настоящая троженица не боится черновой работы, отметила Зуева. Пусть Леночка завтра в девять утра приезжает в наш с Вадимом офис. Афилия, вы в курсе, что мы занимаемся париями? Людьми, которых общество не принимает, даем шанс бывшим заключенным. Елена, э, она... «Прекрасный сострадательный человек, который, как Малкина, не боится трудной работы», — заверила Офелия. «Очень рады будем видеть ее», — воскликнула основательница фонда. После того, как Офелия передала мне содержание беседы, я поблагодарила ее. «Спасибо, что бы я без тебя делала». «Да хорошо иметь умную и расторопную подругу», — согласилась Офелия. «А еще я необыкновенно предусмотрительная» предупредила Зуеву. Двою родную сестру все зовут Лампой. Прозвища она получила за веселый характер. В ее присутствии становится светлее, словно лампочка в комнате зажигается. «Я подумала, что ты рано или поздно забудешься и брякнешь кому-нибудь в присутствии Зуевых. Обращайтесь ко мне просто, Лампа». Вот и приготовила объяснение на этот случай. «Ты гениальна!» — воскликнула я. Первая моя встреча с Ниной Феликсовной и Вадимом прошла без всяких осложнений. Сегодня меня впервые взяли к заказчику, а после этого предстоит отправиться в общежитие бывших зэков, где меня познакомят с Малкиной и обитателями Дома Доброй Надежды. «Ну и дверь у него», — покачала головой Зуева, увидев створку из натурального дерева, утыканную шипами. Я осторожно потрогала одну железку. Об этот шип легко поранится. На мой взгляд, нельзя так украшать дверь. Кто-нибудь может пострадать. А Вадим нажал на звонок. Да уж, выглядит неприветливо. Дверь бесшумно открылась. «Ходите», — прошелестела худенькая женщина в платье цвета ленялой мыши. «Герман Евсеевич в кабинете». Я начала снимать тупли. «Не надо», — остановила меня домработница. «Вступайте так». «Нанесу вам грязи» смутилась я. «А «Вымыть полы нетрудно», — еле слышно возразила горничная. «Герман Евсеевич не любит, когда мастера босиком ходят, он брезгливый». «Каролина, кто пришел?» — крикнул из глубины апартаментов визгливый тенор. «Специалисты по интерьеру, дизайнеры», — ответила прислуга. «Сейчас я их к вам». «Молчать, дура!» — заорал тот же голос. «А эти пусть идут в каминную». «Пожалуйста, налево по коридору», — предложила Каролина. «Теперь прямо». «Сколько тут квадратных метров?» — поинтересовался Вадим. «Тысяча», — шепотом уточнила горничная. «Герман Евсеевич любит простор». Мы вошли в огромный зал, и я вздрогнула. Одну стену занимает гигантский камин, в котором можно жечь нераспиленные бревна. А на остальных тут и там развешаны головы несчастных погибших животных. «Окна здесь круглые расположенные в беспорядке в самых неожиданных местах. Два под потолком, одно почти у пола, три на разных уровнях, между останками антилоп, зебры и прочих невинно убиенных животных». «Господин Фомин охотник?» — предположила Нина Феликсовна. «Да», — кивнула Каролина. «Он меткий стрелок, недавно убил слона, но его пока не вывесили. Он в работе у таксидермиста». А еще хозяин любитель рыбок, воскликнула я. Смотрите, какой красивый аквариум, можно поближе подойти. Не дожидаясь разрешения, я приблизилась к стеклянному кубу и удивилась. А зачем в воде зеркала? Вадим сел в кресло. Вот уж в чем мне смысл такой то в содержании всяких там гупий. Наверное, для красоты, предположила Нина Феликсовна. Или, может, рыбкам нравится на себя любоваться?» «У нас не рыбки, а две черепашки», — еле слышно сказала Каролина. «Ой, правда, такие милые!» — восхитилась я. «Лампочка, посмотрите, камин отделан перламутром», — позвала меня Зуева. А я подошла к Нине Феликсовне. «Действительно, это не пластик. Ну и ну, интересно, сколько стоит такая облицовка». «Эй, дура, а ну поди сюда!» Завизжали из коридора, горничная стала меньше ростом. «Разрешите покинуть вас?» «Конечно, милая», — улыбнулся Вадим. «Не волнуйтесь, мы никуда не торопимся». «Герман Евсеевич не любит, когда мастера остаются без присмотра», — прошелестила домработница. «В доме исключительно ценные вещи, влетит мне, что ушла, но ведь он зовет». «Нельзя одновременно находиться в двух местах», — сказала Нина Феликсовна. «Идите, дорогая, мы не умыкнем чужое добро». «В частных квартирах ничего не тырим. Прям это только в музеях», — добавил со смешкой Вадим. Каролина выскользнула в коридор, Нина Феликсовна сложила руки на груди и обвела взглядом каминную. «Вадим принялся чесать шею, руки. Я еще вчера поняла, что у Зуева проблемы с кожей». Правда, лицо у него чистое, но под подбородком начинается цепь неровных пятен, которая уходит под рубашку, и на тыльной части ладони видны те же отметины. «Перестань», — приказала сыну Нина Феликсовна. «Не веди себя, как блохастая собака. Лампа, не бойтесь, у Вадика просто аллергия на пыль, а в этом помещении ее предостаточно», — я ответила. Я не принадлежу к числу людей, которые, поздоровавшись с кем-либо за руку, тот же достают антибактериальный гель. Хотите таблетку? У меня есть с собой антигистаминный препарат. Иногда я начинаю чихать и кашлять, но пока не выяснила, на что мой организм столь бурно реагирует». Вадим вытащил из кармана дозатор и пару раз прыснул себе в рот. «Вам плохо?» – испугалась я. «Может, лучше на улицу выйти? Здесь ужасно пахнет, и несмотря...» На то, что потолок высокий, кажется, что он вот-вот на голову упадет. Вадим спрятал лекарство. «Представляю, как великий и ужасный Герман Евсеевич обрадуется, когда увидит на полу мой холодный труп. Готов спорить, что любезный хозяин отдаст его чучельнику, и вскоре головушка дизайнера повиснет вон на той стене между кабаном и жирафом. Представляешь, Нина, входишь ты сюда с новыми занавесками, а я на тебя смотрю стеклянными глазами». Зоива пропустив слова сына мимо ушей, повторила сказанную мной фразу. Кажется потолок на голову падает. Лампа у вас повышенная чувствительность. Некоторые цвета, например, красный, вызывают. Договорить да, Нина Феликсовна не успела. В каминную влетел чудошный подросток, который, видимо, желая понравиться девочкам из класса, выкрасил волосы в ослепительно белый цвет. Сначала я подумала, что это сын истребителя четвероногих но потом поняла, мальчика одет в очень дорогой, сшитый на заказ костюм, манжеты его рубашки застегнуты запонками с крупными бриллиантами, на ногах у него ботинки из натуральной кожи змеи, на запястье болтаются золотые часы размером с будильник, который в детстве поднимал меня в школу. От подростка разила дорогим парфюмом и с тигарами. Он завизжал. «А вы экстрасенсы, которые переоборудуют квартиры?» И до меня дошло. Перед нами сам хозяин, великий и ужасный Герман Евсеевич Фомин.